Зачем я убил коростеля? Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу, и возле небольшой, залета высохшей бочажины, поросшей тальником, я увидел птицу. Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала. Пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже завалилась на бок. От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать. Непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда, живая душа. Я догнал птицу в борозде, и слепой от погони охотничьей страсти захлестал ее сырым удилищем. Я взял в руки птицу с завядшим, вроде бы бескостным, тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми бесцветными веками. Шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, с ржавенкой по бокам, а спина, словно бы темноватыми гнилушками, посыпана. Я узнал птицу. Это был карастель Дергач, по-нашему. Все другие его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края зимовать, а этот уйти не смог. У него не было одной лапки, в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его. И худое, почти невесомое тельце птицы, нехитрая ли окраска, а может и то, и другое, и что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее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 Дергает, скрипит. Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке. И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростыля. Внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая несмышленного азартного парнишку. Теперь я знаю, как трудна жизнь коростыля